Границу они проехали ночью, тихо, остановились минут на пятнадцать. Берг выскользнул из машины и исчез в небольшом слабо освещенном кирпичном домике пограничного пункта. На редкие хвойные деревца из-за решоченного окна падал бледный свет. Справа от металлических разбежных ворот, подсвеченный чуть снизу на флагштоке, поникший при безветрии, висел красный флаг с белым полумесяцем и звездой. Понимая, что, возможно, сейчас будут досматривать, Петр сообщил. «У меня ствол за поясом. Убрать тайник успею?» «Не суетись!» – вальяжно откликнулся галип «Захотят и тайник выпотрошит. У меня у самого ствол под мышкой». В домике мигнул свет, ворота разъехались в стороны. Никто из пограничников не вышел. «Проезжай!» – велел галип Они отъехали на несколько километров от границы, и галип приказав поменяться с ним местами, пересел за руль. Чем дальше продвигались вглубь Сирии, тем неразговорчивее становился галип Берг так и не вышел из дома пограничников. И Петр с нервным смешком подумал, что Берка отдали на заклание. Ехали они в полной темноте. Фары выхватывали пустую дорогу с мусором по обочинам. Иногда на поворотах в свет фар попадали пустоши, выжженные солнцем, а сейчас напоминающие лунные пейзажи. Горюнов сосредоточенно пялился в темноту, и ему невольно пришло на ум. Если так продолжится война и вся эта возня, на нашем земляном шарике скоро и вправду будет, как на Луне. Он отвлекал себя философствованиями, чтобы не думать о предстоящем. Оно виделось ему еще более темным, чем черная сирийская ночь. Петр опустил оконное стекло, внутрь ворвался жаркий воздух с привкусом гари. галип вел машину около часа. То и дело гасил фары и ненадолго останавливался на обочине или прямо посередине дороги, открывал окно, прислушивался. Изредка доносились автоматные очереди. Вдалеке что-то вспыхивало и гасло, оставляя огненный след на сетчатке глаз. То вдруг начинал гнать, притопив педаль газа, то ехал очень медленно. Пару раз видели встречные машины с включенными фарами. Однажды их обогнал грузовичок. Зарифа вряд ли спала, но сидела так тихо, словно уснула. Она, похоже, начала осознавать, во что ввязалась. Петр предпочитал о ней не беспокоиться. Сама напросилась В конце концов, это не Дилар. Воспоминание о Дилар вызвало вдруг такую горечь от потери, будто до него только сейчас дошло. Он нахохлился, поднял ворот брезентовой куртки и покосился на Галиба. Тот почувствовал взгляд и снова остановил машину. «Давай-ка ствол сюда», — протянул руку к Петру. «С чего вдруг?» «Это не обсуждается. Иначе дальше не поедем. У нее тоже есть оружие?» Он забрал пистолет и дернул головой в сторону зарифы. Она не знала арабский, а Петр попросил ее по-турецки. «Отдай ему пистолет!» Зарифа молча покорно подчинилась. «Где еще стволы, тайник? Если у тебя или твои женщины что-то найдут, пристрелят на месте». «А воевать как? Без оружия?» Наивно поинтересовался пётр «Под поликом тайник у тебя под ногами». «Дойдет до дела, получишь и оружие». «Обидно. Кучу бабла выложил за стволы и за эту тачку». Он похлопал ладонью по бардачку. Думал, пригодятся и мое желание участвовать в священной войне и мое оружие. Пригодятся, когда убедимся, что ты тот, за кого себя выдаешь. По-русски говоришь? Вроде не забыл еще. Обиженно хмурился Петр. Росло в душе волнение, которое он всячески пытался замаскировать. Они все ехали и ехали, объезжали то и дело воронки на дороге. Мелькнул на обочине остов сгоревшей машины. С кем-то перемигивались фарами. У Петра создалось ощущение, что они проехали несколько постов, и их номер был известен, потому их пропустили, а не расстреляли. Сомнений не оставалось. Они направляются в Арраку, столицу объявленного ИГИЛ-халифата. Он не думал, что возглавляемое Аббасом соединение дислоцируется в самой Раке. В этом многострадальном городе воевали, разрушали, созидали и снова разрушали. Но никогда город не впадал в фанатичное безумие, прикрытое религией. Для здравомыслящих людей такого рода прикрытие убийств, пыток, бесчинств – злодейство. Для верующих к тому же и кощунства Зато для тех, кто не слишком образован, не нашел своего места в жизни, подвержен чужому влиянию, фанатичен, может быть, безумен, подобный религиозный камуфляж – веский довод. И как раз тогда в ход идут замешанные на общечеловеческих ценностях и мировых религиях псевдопостулаты, псевдоидеи, псевдолозунги. Так, по сути, было с походами крестоносцев. Так и теперь, только под знаменем ислама. А как может совмещаться религия и убийство? Петр знал ответ. Такие совмещения легко происходили тогда, когда в дело вступали не фанатики, не это люди прагматичные, циничные. И не те, кто помельче – исполнители и вербовщики пушечного мяса, а те, кто покрупнее – массовики-затейники, как про себя их называл Горюнов. И полевые командиры, и профессиональные боевики – не они затейники, они тоже исполнители. А вот политики и руководство тех или иных стран и разведка этих стран – вот они-то. Вмешательство извне во внутренние дела стран, в которых и возникли Аль-Каида, а затем ИГИЛ, дало толчок к большим проблемам продившим сумятицу в умах многих мусульман безработицу пнули с горы крошечный камешек а получилось смертоносная практически бесконтрольная лавина псевдосударства где существует четкая организация и дисциплина остальной мир воспринимает как воплощение хаоса из закажущихся с прадическими действий из за уничтожения исторических ценностей убийств неверных и мусульман придерживающихся не столь радикальной точки зрения но все это не есть хаос а девиз игил сохранится и расширится и вовсе звучит как девиз хакеров засылающих вирусы в компьютеры добропорядочных граждан фирм и госкорпораций результат от действия компьютерного вируса выглядит как хаос ломает защиту воруют информацию Корюжат файлы, смешивая их друг с другом в бессмысленную кашу. Но однако же сам вирус является программой. Четкой, хитрой, коварной, наполненной логикой и смыслом. «Почти приехали», — буднично сообщил галип словно они дружной компанией направлялись на пикник. «Если бы перед ним на приборной панели не лежали два пистолета СМ-9». В городе было почти светло по сравнению с дорогой, по которой они добирались в араку В домах горел свет. У двухэтажного дома из белого камня галип остановил машину. Свет в окнах узорчато рассекали каменные решетки. Петру и Зарифе не завязывали глаза, открыто провели в дом, понимая, что в ночи, в незнакомой обстановке, они вряд ли сориентируются. Горюнов опасался, что такого рода беспечность говорит о другом. Но об этом предпочитал не думать. Еще больше напрягала догадка, что небеспечность это вовсе, абсолютная уверенность в своих силах и безнаказанности. И для нее есть фундамент, выложенный из сотен терактов, казней и трупов. Петр не планировал стать одним из камней в подобном фундаменте. Еще в узком коридоре с каменными стенами и полом, традиционными для Востока, создающими прохладу, За рифу забрали две женщины, полностью задрапированные в черные одежды. В одной из них на шее висел автомат, и поверх него небрежно лежали руки в черных перчатках. Жены боевиков, а может, уже и вдовы. Горюнова отвели в другую часть дома, в пустую комнату. Только на полу в углу лежал матрас. «Раздевайся», — велел Галиб. Петр подчинился. Остался в трусах, но его провожатый глазами показал, чтобы он снял их тоже. Его не интересовал сам Горюнов, а только одежда. галип прощупал каждый шов, но отдал обратно лишь нижнее белье. пётр торопливо натянул трусы и с нервной ухмылкой подумал, что жучки, маячки и не стали бы прятать в одежду. Где находится рака, знают, что здесь халифат гил тоже. Бомби не хочу. галип вышел и вернулся с потертым камуфляжем. Штаны, футболка, куртка и берцы, облегченные, летние. но сбитые и пыльные. Они были на размер меньше, чем нужно, однако их кто-то уже разносил, и они пришлись в пору, как и одежда. «С трупа?» – спросил пётр Хоть и жарковато было в комнате, он застегнул куртку на все пуговицы, словно в качестве странного протеста за недавнее унизительное обнажение. Он тут же подумал о Зарифе, но быстро отогнал от себя мысли заученной фразой. «Знала, на что шла». алел что ли удивился галип свои шмотки от сердца оторвал с экипировкой у нас туго у меня в пикапе свой камуфляж есть но галип проигнорировал эти слова и пнул матрас сейчас тебе пожрать принесут советую не отказываться он пригладил пятерней бороду потом будет не до того гюнов промолчал понимал что речь идет о допросах и вероятнее всего довольно жестких Спроси он напрямую, галип почувствует неладное. Рядовой мусульманин, стремящийся в ряды ИГИЛ, вряд ли догадывается о том, что его ждет там на самом деле. И Петр не должен был. «Мне бы мой компас, он в кармане куртки, и молельный коврик». «Мекка там!» галип указал на круглую метку на штукатуренной стене, окрашенной в салатовый цвет. «А коврик и вода будут. Где Зарифа? Приведут сейчас». Действительно, пришла Зарифа в Никабе, и с ней еще женщина в таком же одеянии с подносом. На нем две плошки и круг хубзы. Поднос поставила на матрас и ушла вместе с Галибом. Замок на двери отчетливо щелкнул. Их заперли. «Ты как?» Петр заговорил по-турецки. Усадил Зару на матрас, чувствуя, как она дрожит под Никабом. Подал ей плошку с едой, по запаху определив знакомый ему табаль, который ел и в Ираке. В этой же плошке лежала горстка капсы с курицей. Горюнов разломил лепешку, половину протянул жене. «Видишь, нас даже кормят», — попытался он шутить. «Ешь. Неизвестно, когда потом покормят». Он интенсионно выделил последнюю фразу, намекая, чтобы она психологически подготовилась. Они обговаривали это с ней еще в Стамбуле. Зара кивнула и пожаловалась. «Они забрали чаршаф и дали вот это». Девушка сняла Никаб. «Надеюсь, никто не войдет?» Щеки ее покрывал румянец. «Слышишь, стреляют?» «Слышу. Тут война!» Пожал плечами Петр и снова подал плошку с едой из Зари, которую она отставила, пока сражалась с Никабом. «Где мы?» Она покорно начала есть правой рукой, сняв черные перчатки, надетые на нее в придачу к Никабу. «Надеюсь, в раке?» «В Мутабаль они йогурт не добавили?» Сказала Зарифа о еде. гринов удивился. Как она могла это заметить при той степени волнения, какую должна испытывать в такой ситуации? Другая бы и вкус не почувствовала. Не осознает всех рисков? Неординарная реакция на испуг? Вот ведь ринулась за аббасом в пекло. Так любит или другой интерес? Думаю, они еще довольно щедро нас подчут, нахмурился он. У них продукты наверняка в дефиците. Война. Доедай и ляжем. Нам надо поспать. Он справился с едой первым, сполоснул пальцы в плошки с водой и вытер штаны, намеренно забыв о чистой тряпице, лежащей на подносе. Снял куртку и расстелил ее на верхней части матраса. «Зара, доедай!» Строго посмотрел он на нее. Она послушалась и потом легла на матрас к стене, головой и плечами на куртку Петра. Он плюхнулся рядом, так не найдя выключателя. Матовый плафон под потолком источал слабый помаргивающий свет, из чего Горюнов сделал вывод, что электричество дает дизель-генератор. Знал, что раку бомбили правительственные войска, и проблемы с электричеством вполне понятны. Петр лежал на спине, чувствуя бедром теплый мягкий бок зарифы. Он глядел в белый потолок и прислушивался. Глухо, словно комната звукоизолирована. «Давай накроемся твоим никабом, при свете не уснуть!» — поёрзал он. Они накрылись с головой. Петр прильнул губами к ее уху, еле слышно прошептал. «Скоро придут за нами. Допрашивать будут порознь. Держись понаглее, не теряйся. Постарайся выспаться». Зарифа повернулась на бок и положила руку Петру на грудь, а щекой легла на его плечо. гринов погладил ее по руке, откинул со своего лица Никап, пахнущий чужими духами. Видно, Заре выдали тоже поношенные вещи. И тут же уснул. Разбудили их часа через два, не слишком церемонились. Двое парней зашли, один из них пнул по матрасу. зарифав вскрикнула, пряча лицо сначала за ладонями, а потом подтянула к себе Никап. «Дайте ей одеться», — хрипло попросил Петр. Он делал вид, что все еще сонный. а сам быстро оценивающий взглянул на вошедших, и почему-то у него возникло стойкое ощущение, что это чеченцы. «Пусть одевается сказал один из них по-турецки и добавил, «мы не выйдем, нечего ломаться. Может, вы вообще липовые мусульмане?» Горюнов ожидал такой провокационный подход. Они делали это не от высокого профессионализма, а интуитивно. Разозлить, даже взбесить, чтобы в бешенстве... Муж или жена выболтали с греча лишнее. Акцент парня убедил Петра в его догадке об их национальной принадлежности. Во всяком случае, этого голубоглазого молодого и борзого. Голубоглазый был в черной вязаной шапке и при рыжеватой бороде без усов. Он все время облизывал верхнюю губу, словно проверял, не растут ли усы. Второй постарше, черный как ворон, с густыми бровями и угрюмой. Петр не сомневался, этот плечистый здоровяк – главный в их паре. Зарифана дело не кап, и ее увел здоровяк, который довольно быстро вернулся. Он нес два стула, по одному в каждой руке. Поставил один к стене, другой – около двери. «Джебраил, садись», – предложил он рыжему. Сам сел верхом на стул и уставился настоящего перед ним Петра. Горюнов заметил у него на бедре кобуру со стечкиным. Подумал отрешенно, что если будет худо, можно обработать здоровяка и забрать ствол. Двадцать патронов хватит, чтобы вырваться из дома. Знать бы, где машина из рифа. Однако выехать из раки вряд ли удастся. Укакошит по дороге. Такая перспектива взбодрила его. Отступать некуда, значит, надо выстоять, а еще лучше атаковать самому. — Парни, что тут, как? — спросил он так, словно они собрались в комнате, чтобы потрепаться. Он ведь прибыл сюда как бы к своим единомышленникам, а не в тыл врага. «Вы из Чечни?» — говорил он с ними на турецком. Джабраил довольно зло бросил. «Не суетись! Друзей у тебя тут нет! Говори, кто тебя послал!» Он пересыпал речь ругательствами. По-турецки они говорили кое-как, а вот ругались виртуозно. пётр оценил как лингвист, прикидывая, что отвечать. «Аллах послал!» — Грюнов решил давить версию фанатика до конца. «Аллах велик! Я не мог смотреть в интернете, как наших братьев-мусульман убивают! Разврат кругом, пьянство, девки-шалавы!» «А твоя не шалава?» – заржал Джабраил. «Ничего такая пухленькая!» «Не стоит они и так!» Почти вежливо урезонил его Петр, но Джабраил подавился смехом, однако не от испуга. «Ты чего мне угрожаешь, ты?» – он шагнул к Петру. «Сядь, Джабраил!» – прикрикнул старший. Его, очевидно, раздражало, в какое русло уходит разговор. Горенов заметил большую родинку у него на щеке, скрытую частично бородой. Подумал, что, возможно, это поможет в установлении личности этого боевика, лишь бы выбраться отсюда. «Ты русский?» – повел допрос старший. «А что это важно для мусульманина, готового стать джихадистом?» «Отвечай на вопросы. А если не буду?» Я приехал сюда под знамена Ислама, а не с вами припираться. Джабраил, поучи его. Устало вздохнул старший. Сид, да ему надо вообще глотку перерезать. Сделал рационализаторское предложение рыжий Джабраил. Смотри, как нагло пялится русская свинья. Сид покачал головой. У Тома Сойера был двоюродный братец, Сид. не кстати, вспомнилось Петру перед тем, как Джабраил садил ему в живот ногой, обутый в тяжелый ботинок. Горюнов успел сгруппироваться, напряг пресс, однако улетел к стене и приложился на нее затылком и от отчего-то зашип лопатки. Как крылья отсекли, подумал он о вспыхнувшей в спине боли. Где же Аббас? Или поторопился я? Прав был Александров с приказом повременить. Джабраил пнул лежащего грюнова по ребрам не с целью сломать для острастки. схватил за шкирку и поднял отвечай, свинья, когда сид спрашивает: ты русский? из России? тогда говори по-русски. сид сказал это тоже по-русски с характерным чеченским акцентом. что вы хотите услышать? с трудом выдохнул пётр и с тревогой услышал акцент и в своей речи. попытался сосредоточиться и говорить чисто, но язык как нарочно смягчал согласные и добавлял нехарактерные для русского звуки. — Я из России, уехал оттуда давно, жил в Ираке. — У тебя арабский акцент, ты араб, — уверенно заключил Джибраил. — Кто тебя послал? Он снова налетел на Петра, принялся бить кулаками в живот, по лицу и по ребрам. Горюнов упал, закрыв голову руками. Не сопротивлялся, жмурясь от вспышек боли и прислушиваясь к себе. Нельзя было допустить моменты, когда совсем ослабнет, и не сможет оказать сопротивление, если поймет, что ситуация критическая. Но и показывать раньше времени, что способен дать полноценный отпор, он не собирался. Терпел. «Довольно!» — подал голос Сид. «Оставь, Джабраил!» Но тот в запале нанес еще несколько ударов. Отошел от распластанного на полу Петра и тяжело дыша спросил. «Может, баба его заняться? Она быстрее расколется!» перестанет блажить на тему фанатичной преданности нашим идеям». «Ею и так занимаются», — отмахнулся Сид и обратился к застанавшему помимо воли Петру. «Тебя зовут Кабир Салим? Это арабское имя. Как звали в России?» «Камиль Салимов». «Татарин?» — Джибраил окинул взглядом сидящего на полу Петра. «Хватит заливать, ты иракский шпион!» Петр искренне усмехнулся. а он-то убеждал Александрова, что его не примут за араба. Считал, что настоящие арабы быстро выведут на чистую воду и гораздо рискованнее выдавать себя за жителя Ирака. «Я думал, иракцы на вашей стороне. Мусульмане Ирака пострадали от Запада, от этих выродков. Достойные офицеры иракской армии остались без работы. В Багдаде я понял, что мне просто необходимо сюда, к вам. Не ожидал такого недоверия. Он потер разбитый бок». «Вам не нужны бойцы?» «Нам нужны бойцы, а не шпионы», — выдал Сид. «Ты отнимаешь у нас время». «Но мы терпеливы и не таких, как ты, выводили на чистую воду. Ты либо слишком глуп, либо слишком умен». «А может, что-то среднее?» — робко подсказал Горюнов. До этого взгляд был скучающим, но теперь Сид посмотрел на него заинтересованно. «Как ты узнал, где пересекать границу?» Кто тебе помогал?» Петр поднял глаза на Сида удивленно. Тот не мог не знать, что его привез галип А галип в свою очередь, должен был рассказать о Берке. «Откуда такой странный вопрос? И как лучше ответить?» «Что ты мозгуешь? Отвечай!» «Вы же знаете, кто меня привез», — хитрил Горюнов. «Я еще в Багдаде искал возможность попасть сюда. Слыхал про Абу Саида его вербовочном центре». но они шифровались не хуже вас. Потом мне сказали добрые люди, что в Турции будет все проще. Я жил в Стамбуле когда-то, остались знакомы Пока он откровенничал с Сидом, Джабраил вышел из комнаты и вернулся быстро весьма довольный. Петр заметил эту перемену и напрягся. Джабраил не замедлил вывалить информацию. «Кто такой Марек Брожек?» Петр пожалел Зарифу. Ее хорошо прижали, раз она выдала это имя. Однако все шло по плану, по плану Горюнова. Зарифе необходимо было иметь какую-то информацию за пазухой и выдать ее, когда начнут расспрашивать с пристрастием. Имя мужа, которое не добавляло ясности допрашивающим, а скорее наоборот, чем больше информации, противоречивой и труднопроверяемой, тем лучше. «Разведчик пришел бы со стройной, выверенной легендой, комар носа не подточит, что в данной ситуации вызвало бы большие подозрения. путана значит, совесть у Кабира Салима нечиста. Криминальное прошлое – лучший билет в ИГИЛ. Такими людьми легче манипулировать. Шантаж, угроза выдать его властям страны, из которой он бежал, а если он еще и фанатично настроен – благодатное поле для деятельности». Эту аксиому вербовки Петр усвоил еще в Багдаде, когда пытался добраться до абу саида Только лишь фанатики их не всегда устраивали. Предпочтение отдавалось людям с мутным прошлым. Линию поведения, проводимую им сейчас, они обсуждали с Александровым в Москве. И с психологами, и с другими спецами проговаривали раз за разом, меняя степень давления на Петра, учитывая его психотип и прорабатывая линию поведения его и предположительного противника. На вопрос Джибраила сразу Петр отвечать не стал. Замешкался, смутился, кусая соленую от крови припухшую нижнюю губу. «Так ты русский или поляк или араб?» Джибраил выглядел торжествующим. Сид достал из-под ворота цепочку с пулей, висящей на ней, и вертел пулю смуглыми, не слишком чистыми пальцами. «Или турок», — добавил он, — «ты по-турецки говоришь лучше, чем я». А я жил там много лет». «Я тоже там жил», — с отчаянием выпалил Петр. «Что я виноват, если быстро схватываю, способный к языкам?» «Польский тоже знаешь, раз под польским именем в Стамбуле обретался». Увидев, что Кабир кивнул, Сид оживился вдруг. «А на каких еще говоришь?» Он стал загибать пальцы и перечислять. «Арабский, турецкий, русский, польский». «Азербайджанский, он с турецким очень похож», – оправдался Петр, подумав, «лучше бы испанский учил». «Английский в школе, персидский немного». «Шайтан!» – изумленно и восхищенно воскликнул Сид. «Проще сказать, какой ты не знаешь». Горюнов догадывался, что им нужны переводчики для той разношерстной, разнонациональной толпы, что составляла ряды ИГИЛ, поэтому он и не скрывал своих лингвистических способностей «Будем еще проверять, что ты тут наплел. Родственники в России есть?» «Я сирота, детдомовский». «Ловко придумал», — поморщился Джибраил. «А детдом сгорел, и твои документы тоже?» Именно такую версию они прорабатывали с Александровым, но пришли в итоге к другой. Петр помотал головой, дескать, не знаю, что с детдомом. Александров рассчитывал, что кто-нибудь из пособников ИГИЛ в России... Придет проверить информацию Кабира о его детдомовском прошлом. А тем временем из местного УФСБ в канцелярию посадят милую девушку. Никто в детдоме не может снабдить информацией о выпускнике Салимове, кроме нее. А от нее любопытного товарища поведет наружное наблюдение контрразведки. «Где жил в Багдаде? Чем занимался?» Сид протянул ему блокнот и ручку. «Адрес черкни. И детдома в России». Истамбульский заодно. Я в Турции в общаге жил для портовых рабочих. пётр написал все в блокноте. Его, наконец, оставили в покое. Ушли оба, унесли стулья. Через минут десять втолкнули Зарифу. Она запуталась в подоле, чуть не упала. гринов ее поймал и приобнял Зара в щельникаба, как через амбразуру, испуганно таращилась на его разбитое лицо. «За что нас так?» «Не верят», — наставительно пояснил Петр, устраиваясь на матрасе. Очень болели ушибленные о стену лопатки. «Наверное, среди добровольцев, таких как мы, есть предатели, неверные. Пусть лучше проверяют, чем закрадется в наши ряды хоть одна крыса». Он бы голову отдал на отсечение, что услышал смешок из-под Никаба. Но Зарифа замаскировала его всхлипываниями. Однако Никаб снимать не спешила. чтобы не демаскировать свое незаплаканное лицо. «Они пытались меня бить, а я слабая женщина. Ты ведь просил не говорить им то имя. Прости, я сказала. Ведь больше и говорить нечего, ведь я ничего о тебе кроме этого не знаю. А они не верят. Ты слышишь?» Горюнов спал, запрокинув лицо с кровавым потеком на брови и на подбородке. Зара с любопытством посмотрела на него, сняла никап и укрыла его. Осторожно забралась на матрас вдоль стенки и прикорнула рядом.